Глава девятая. «Привет, Элспид», — кивнула Зоя, осторожно касаясь пальцев женщины. Та тут же принялась поглаживать руку Зои. Ее кисть была тонкой, с пергаментной кожей, словно ей было лет сто. «Ваша жена?» — спросила Зоя, посмотрев на рэмзе «Английский закон», — кивнул он, — «связано навеки. Зоя посмотрела на женщину. «А что случилось?» Рэмзи тяжело вздохнул. «В целом...» Зоя пожала плечами. Рэмзи наклонился, поправил на Элспид вязный кардиган. Она не обратила на это внимания, словно рядом никого и не было. «Прости, что говорю о тебе», — сказал ей Ремзи. «Я... я обещал, что никогда не буду о тебе говорить, но кое-что случилось... Кое-что случилось...» Его голос дрогнул. Когда я с ней познакомился... «Деревня, говорят, что она была прекрасна», — вспомнила Зоя, потому что Рэмзи снова умолк. Так и было, только говорили еще, что она с чудинкой. «Верно», — согласилась Зоя. «Но я не знаю, что это значит». «Зато я знаю. И думаю, люди были правы. Она сбежала с холма феи и просто застряла». «Но...» Рэмзи крепко потер шею. Элспет была очень юной, наверное, слишком юной для того, чтобы иметь детей. Когда появился Шеклтон, роды были очень тяжелыми. И она так до конца и не оправилась. У нее началась послеродовая депрессия. а может и что похуже. Но она не хотела видеть докторов, не хотела, чтобы ей помогали. Я просто сходил с ума. Он поморщился. Моей семье не нравилось, что я на ней женился, и я пытался справиться совсем сам. Но я уезжал. Он долго молчал, а потом продолжил тише. Я уезжал, слишком долго отсутствовал. И Элспид бродила по ночам, уходила в город, оставляла Шеклтона с миссис Маглон и просто исчезала. Ее не было все дольше и дольше. Но куда она ходила? Рэмзи пожал плечами. Туда, где можно было найти наркотики, как выяснилось. любое место. Я возвращался домой, но это не помогало. Она не становилась счастливее. Это не удерживало ее на месте. Невероятно добрая на сиделка принесла им две чашки кофе, Зоя сжала свои в руках. Даже под теплыми лучами солнца она не могла избавиться от холода, пропитавшего ее накануне. Она просто одичала. Продолжил Ремзи. Не могла усидеть на месте. Наверное, ей казалось, что я пытаюсь ее приручить, запереть в клетке. Но я не пытался, я просто любил ее. Пальцы Элспет продолжали поглаживать руку Зои. Каждый раз, когда я спускался вниз, парадная дверь была широко открыта. А Элспет не было дома. «Вы поэтому предпочитаете держать ее запертой?» Рэмзи усмехнулся. «Но как-то вы умудрились пробыть вместе достаточно долго, чтобы обзавестись тремя детьми?» Подумав, спросила Зоя. Рэмзи встал, отошел на полшага, уставился вдаль. За границу территории больницы, через сад, мимо стены домов. Он смотрел на горы вдали, где в небе кружила какая-то птица, ее крылья поблескивали на солнце. Ее едва видно было невооруженным глазом. Потом глубоко вздохнул, словно выпуская наружу нечто очень тяжелое. «Никто». Начал было он и тут же жал кулаки. «Ох, ну какого черта!» Пробормотал он. «Мой из них только там. Тихо пояснил он. Зоя вздрогнула. «Что? О чем вы?» «Да, мы были вместе достаточно долго, чтобы иметь ребенка, а потом она исчезала. К тому времени она ненавидела меня. И куда она отправлялась, кто знает. Как-то раз, я думаю, была даже в Ирландии». а потом обычно возвращалась и однажды вернулась беременной. «Это Мэри?» «А что я мог сделать?» — сказал Рэмзи. Элспид разбила мне сердце и нуждалась помощи, а я был единственным человеком в мире, от кого она могла эту помощь принять. Я думал, думал, что она может остаться дома, если мы будем вместе растить Мэри Шеклтона. Но к тому времени ей стало еще хуже. Все хуже и хуже, постоянно. «Так она оставила вам Мэри?» как же Патрик?» Рэмзи опустил голову. «Я не могу, не могу объяснить, насколько все было плохо, Патрик». Да она тогда вообще не являлась домой. Оставила его на крыльце, как подкидыша. «Вы шутите?» Хотелось бы мне. «Но в деревне?» «О, они там болтают много чего. Но Элспид же время от времени появлялась, а я уже понимал, что она занималась, Но, ну... Ох, милая моя!» Он коснулся плеча Элспид И ненадолго замолчал. Мы просто жили, каждый сам по себе. А что же социальные службы? Рэмзи бросил на нее взгляд искоса. А как вы думаете, почему они к нам не заглядывают, то и дело? Все им известно. У нее не было родных, о которых мы бы знали. Если я рад был взять этих детей, социальная опека была бы рада подписать все документы. Он скривил губы. Думаю, наш дом все еще много значит для округи. Зоя задумалась. Ей трудно было вынести мысль о том, что Патрика просто бросили. Или Мэри. Но она старалась. Продолжал Ремзи, Держалась по несколько дней, даже месяцев. Возвращалась и обычно шила что-нибудь для детей, очень красивые вещи. А потом снова что-то происходило, что-то подталкивало ее, и... Зоя внезапно кое-что поняла. «Тот шрам у Мэри...» «Два года назад», — кивнул Рэмзи. И после того... Элспид уже не могла их видеть. Просто не могла. Да все равно ничего хорошего для них не было в том, что она постоянно то появлялась, то исчезала. А потом она еще сильно ранила Мэри. А я не знаю другого такого ребенка, который так нуждался бы в матери. Зоя судорожно заглотнула, вспоминая все свои дурные мысли о трудной девочке. с полиция. Мне пришлось получить запретительный судебный приказ, но и это отчасти помогло. Боже, как все это было ужасно. Но что потом случилось? Элспид нашла какие-то наркотики, наглоталась. Она долго держалась до этого, не знала, не знала своих пределов. И случилась передозировка. Она девять минут не дышала. Мозг получил сильные повреждения. Это обычное дело. Ну, так говорят. Вот только нам это не показалось обычным. Он погладил Элспид по руке. Она, у нее со временем могли восстановиться некоторые функции, но так думали врачи давно. Я сейчас сюда приезжаю. Мы ведь не знаем, что именно она понимает, воспринимает. «Так это здесь вы постоянно пропадаете?» Рэмзи кивнул. «Я продолжаю думать, что ей может стать немного лучше». «А когда он приходится уезжать по работе?» Рэмзи грустно рассмеялся. «Что ж, эта клиника стоит целого состояния». Зоя кивнула. Наличные в жестяной банке из-под бисквита. Недостаток множества нужных вещей в доме». «Я просто пытался как-то все удержать». Никто не может удержать все в одиночку. Зоя наклонилась вперед. Никто. Рэмзи повернулся и посмотрел на главное здание больницы. «Ну, теперь я это вижу. Я так долго пытался все отрицать. Да, Мэри нужна помощь, именно такая, психиатрическая. Боже, она так похожа на свою мать. До сих пор я думал, что, возможно, это потому, что нам не повезло с людьми, что присматривали за ней. Миссис могло ненавидела ненавидел Элспет, люто ненавидела». И ей из-за этого трудно было сблизиться с детьми. Она вообще полагала, что мы не должны были оставлять у себя Патрика. «Не взять Патрика?» — недоверчиво воскликнула Зоя. «Да кто мог бы отказаться от Патрика?» «А я думал, ну, может, все потому, что мы не можем найти хорошую няню, так что, пожал плечами Рэмзи. Я просто не в силах был увидеть в мэре ее мать». Он на некоторое время замолчал. «А потом появились вы». И я понял, наконец, что не в нянях проблема. Зоя прикусила губу. «Я так не думаю». Рэмзи посмотрел на нее, и в его взгляде была бесконечная усталость. «Вы это сделали», — кивнул он. «Вы все изменили. Вы даже сами не понимаете, что вы сделали. Вы превратили наш дом в настоящий дом. Для... для всех нас». «Вы не правы», — Зоя тряхнула головой. Но только сейчас она впервые поняла, что это действительно так. Ведь это... это первый настоящий дом, который появился у Харри у меня. И это вы создали его для нас обоих. Но тут Зоя ужаснулась, вспомнив, что все должно измениться, что им с Харри придется уехать, и ее глаза защипало от слез.